Глава десятая, в которой Валентина ищет товарищей по несчастью. Готовить не хотелось, даже яичницу, холостяцкую радость. Валентин намазал маслом два куска хлеба, на один положил кусок вареной колбасы, на другой ломоть сыра. Заварил зеленого чая. Привычка пить его по утрам была единственным, к чему его приучила одна давняя подруга. Кстати, о подругах. Он потер лоб, присел за стол. Вроде как уже не мальчик, и жизнь ведет не аскетическую. Так с чего ему вдруг приснился эротический сон, достойный прыщавого подростка? Морфей ошибся, наслал на него фантазии восьмиклассника из другого подъезда. Или так подействовала случайно подсмотренная вечером сценка в соседнем доме. Во сне он флиртовал с женщиной, симпатичной, хотя и не в его вкусе. Не слишком молодой, физически крепкой и коротко стриженной. Вначале они мылись вместе в душе, причем, как и положено безумно стране сна, в какой-то момент... Из труб потекла черная, как смоль, вода. Потом они занимались сексом, вроде бы в уединении, но не оставляло ощущения, что за каждым их движением следят, каждый вздох слышит. В принципе, такие вещи для снов вполне естественны. Какой-нибудь доморощенный толкователь сновидений живо разложил бы все по полочкам. Черная вода, страх перед сексуальным актом и экуляцией, короткая стрижка и физическая крепость женщины. Латентный гомосексуализм, ясен перец. Ну и секс под наблюдением, неуверенность в себе, страх оказаться несоответствующим требованиям партнерши, опозориться. «Всех любителей толковать сновидения надо ссылать на лесоповал», — мрачно сказал Валентин. «Пусть валят высокие деревья, совершая тем самым символическую кастрацию». Он сживал бутерброды, выпил чай, тот перестоял и горчил. Что ж, пора в полет. Пока ноутбук загружался... Почему-то, чем мощнее и современнее компьютеры, чем новее версия Windows, тем дольше длится этот процесс. Валентин успел покурить. Потом, скептически улыбаясь, вошел на сайт, ввел логин и пароль. Где там его несчастная Сильвана? Так и висит в пространстве, брошенное одинокое. Или пронзила насквозь систему и удаляется в мрачные глубины космоса. А то, быть может, прилетел кто-то более удачливый и расстрелял его, лишенный капитана кораблик. Сильвана нашлась на поверхности Негредо. Вот цена Валентин почувствовал неожиданное раздражение, будто самовольная посадка корабля была неслыханным предательством. Бунт на корабле? Что мы тут забыли? Он защелкал мышкой, пытаясь отдать кораблю команду на взлет. Увы. Корабль на техобслуживании. Расчетное время, готовности к старту неизвестно. «Издеваются», — решил Валентин. Дернулся было вообще закрыть окно и отправиться куда-нибудь на новостные сайты, но передумал. А что там в новостях со станции? Новости не радовали. Его корабль по-прежнему был в розыске. Добавилась только информация о том, что, возможно, корабль был захвачен экстремистами вместе с новичком Катраном и Ленкой-водилой из клана Сайлен Стар. «Ну да, они приземлились на Негреда, пока я дрых», — проворчал Валентин. «Да как же я сразу не догадался?» «Значит, Ленка, она же водила». После 15 минут на форуме игры Валентин выяснил, что неведомая Ленка давным-давно играет за клан Silent Star, что у нее репутация хорошего пилота и наставника, что она замечательно пилотирует, что все очень опечалены ее судьбой, и что корабль Ленки остался на плюшке, почему и возникла версия о ее похищении. Но какой же пилот бросит корабль? А вот это уже было интересно. Он наткнулся на номер ICQ, который Ленка водила оставляла друзьям по клану. Валентин закурил, поглядел на выключенный значок Аськи в углу экрана. Чем черт не шутит? Он запустил Аську, с некоторым трудом вспомнив пароль. Ввел номер Ленки и послал запрос на авторизацию. Чушь, конечно. Если даже это ее Аська, если она в сети, если захочет ответить, то что спросить? Не с вами ли вместе мы летали с плюшки на Негреда? Аська пискнула, его авторизовали. Вместе с авторизацией пришел вопрос. «Ну, чего надо?» Мгновение Валентин сидел, держа руки над клавиатурой. Потом пальцы пришли в движение. «Привет, водила, не с вами ли вместе мы летали с плюшки на Негреда?» «Это Катран». «В конце концов, мало ли сумасшедших в сети?» «Кто-то рассылает циркуляры от имени Господа Бога. Кто-то делится тайнами масонских заговоров. Кто-то изобрел вечный двигатель и эликсир бессмертия. на он летает с плюшки на Негреда». Аська пропела свою короткую песенку, пришел ответ. «Катран, моя мобила, 8-916-685-91-21, позвони срочно». «Что ж, будем сходить с ума вместе», — вслух сказал Валентин. «Ля-ля-ля, а я сошла с ума, какая досада». «Мобильник он вчера выключил, пришлось ждать, пока он включится. Инициируют одну сим-карту, потом вторую». «Но почему ничего не делается быстро?» Всему теперь требуется загрузиться, запуститься, разогреться. Алло, хрепловато и нервно спросили в трубке. Катран? Да, с легким смущением ответил Валентин. Ленка, простите, Лена? Да, ты где? Ну, если в Игре, то, наверное, она не Греда. Реально. В Москве. Слава богу, выдохнула женщина. Я боялась ты откуда-нибудь издалека. Вы тоже из Москвы? Давай на ты, отрезала Лена. Я из Сергеева Посада. Это фигня, я быстро приеду. «Ну, я могу и сам. Поверь, я доеду быстрее», — не обидно, но очень убедительно ответила Лена. «Адрес Катран». Он продиктовал адрес, не удержался, добавил. «А к чему такая спешка?» «Мало ли что может случиться. Ты это не выходи никуда. Это же адрес квартиры?» «Ну да». «Тогда посиди дома, мало ли. Я буду через час. Все, отбой». «Замечательно поговорили», — сказал Валентин. Посмотрел на часы. «Утром в Москву и Сергеева Посада за час». очень сомнительно валентин снова подошел к ноутбуку ну да его корабль по-прежнему на тех обслуживании значит никуда не выходить из чувства противоречия надеяся взял пакет с мусором и вышел из квартиры пакет умяв отправил в мусоропровод постоял не выходить что это еще за командный тон он вызвал лифт продукты есть но вот бутылочку другую минералки он вчера взять забыл да и бутылку вина можно взять или ликера какого-нибудь горьковато-кислого, трипл-сек. Почему-то ему казалось, что это будет правильно. В ближайшем к дому супермаркете эконом-класса «Пятачок» ликеров не оказалось. Для редких в этом полутемном и грязноватом магазине покупателей с претензиями предлагалось несколько сортов виски «Джин и Бейлис». Ну и, конечно же, водка ковино-пиво в ассортименте. Валентин махнул рукой, взял бутылку крымского шампанского, и толкая перед собой вихляющую тележку пристроился в хвост очереди в пятачок он заходил крайне редко но до приличного магазина надо было топать 15 минут и машина не помогла бы был шанс влипнуть в пробку на полчаса в очереди стояли в основном бабульки которые досконально изучили все цены и твердо знали где и что следует покупать из их разговоров валентин поневоле узнал что в пятачке брать надо гречу только смотреть чтоб не жучком И подсолнечное нерафинированное на рубль дешевле, чем в Гривенике. Зато в Гривенике был дешевле сахар и соль. В грошике, магазине для совсем уж непритязательных покупателей, можно было разжиться тушенкой, и бульонными кубиками и туалетной бумагой по совершенно смехотворным ценам. Валентин мрачно подумал, что когда обнищает, будет точно знать, куда и зачем идти. Но пока в кармане есть деньги, в пятачок больше не сунется. Отвык он от таких очередей. Зевнув, он сунул руки в карман. И почувствовал, что пальцы наткнулись на что-то твердое, круглое, чего в кармане не было. Не должно было быть. Валентин осторожно достал предмет, скосил вниз глаза и обомлел. В его руке оказалась банка красной икры с налепленной этикеткой со штампом пятачка. Икры он не брал. Тем более, разумеется, не имел привычки складывать неоплаченные покупки в карман. Первая пришедшая в голову мысль была самой простой – выкинуть банку или всунуть на один из стеллажей со всякой мелочевкой, установленных перед кассами в надежде выманить из покупателей незапланированный рубль. Вторая мысль оказалась более ехидной. Валентин аккуратно положил банку в свою корзину, рядом с шампанским и двумя бутылками сенежской минералки. И продолжал продвигаться к кассе, по пути аккуратно инспектируя все прочие карманы. Оплатив покупки, в том числе и предательскую банку икры, он сложил покупки в пакет. В этом магазине даже бесплатных пакетов не давали, пришлось покупать. И двинулся к выходу. Разумеется, тут его уже ждали. Два охранника восточной наружности, румяный менеджер и скучающий милиционер. «Простите», — произнес менеджер таким тоном, словно командовал накал его. «Не могли бы вы пройти с нами?» «А с какой стати?» — спросил Валентин. «Есть информация, что вы осуществляете вынос неоплаченных товаров», — с огнем в глазах сообщил менеджер. «Да ну», — удивился Валентин. Милиционер внимательно посмотрел на Валентин. И совсем поскучнел. Видимо, опыт уже подсказал ему, что потенциальный магазинный воришка не случайно ведет себя так самоуверенно. «У него банка и икры в кармане», — выпалил менеджер. «Ты что ли мне ее туда засунул?» — поинтересовался Валентин. «Товарищ милиционер, прошу вас отметить, что этот...» Он покосился на бэджик, украшавший карман менеджера. Гражданин Аркадий Сергеевич Сальников обвинил меня в уголовном преступлении, в краже. Я не говорил про кражу, взвился менеджер, но у вас в кармане неоплаченная красная икра. Валентин вздохнул. Подчеркнуто медленно вывернул карманы, собрав в мелочь, мятые купюры, ключи. Вернул все обратно. Вывернул карманы куртки. Расстегнул куртку и продемонстрировал внутренние карманы. потом хлопнул в себя по лбу. «Ах да, совсем забыл». Из пакета он извлек банку красной икры чек, сунул чек под нос менеджеру. Аркадий Сергеевич пошел красными пятнами, будто вся съеденная им когда-либо икра проступила сквозь кожу. «Понятно», — кивнул милиционер. «А документики все-таки можно ваши глянуть?» Валентин достал журналистское удостоверение. «Пресса» — совсем принул милиционер. «Какой-нибудь репортаж пишите «Да нет, живу рядом, за водичкой зашел», — ответил Валентин. И мстительно, глядя на менеджера, добавил. Хотя, конечно, описать здешние порядки стоило бы. «Я прошу прощения», — занервничал менеджер. «Это это ошибка, случайность. Очевидно, вас с кем-то спутали. Икру, понимаете ли, все время выносит Валентин презрительно отвернулся, спросил у милиционера. «Могу я идти?» «Да-да, конечно». Сделав пару шагов, Валентин обернулся. Скажите, а как в таких случаях поступают с воришками? Интересно, для общего развития. Если сумма небольшая, вроде этой банки икры, то ничего особо страшного, пришлось бы уплатить стоимость. А если бы магазин настаивал на уголовном преследовании? Зачем, удивился милиционер? Повернулся к менеджеру. Скажите, вы бы настаивали на возбуждении дела? Аркадий Сергеевич почему-то замялся. Милиционер хмыкнул. Ну, протокол бы составили, проехали в отделение, потом отпустили бы вас, то есть похитителя. Сумма-то небольшая. Был бы какой-то штраф, очевидно. Не тюрьма, короче. на весь день я бы проболтался в казенном доме, кивнул Валентин. Понятно. Ему очень хотелось зажать румяного менеджера где-нибудь в углу и злобно пуча глаза угрозами, а то и побоями заставить сказать, кто велел его задержать. Начальник? Судя по тому, что менеджер был уверен в своей правоте, кто-то имеющий над ним власть. Это же надо. Его пытались, нет, не посадить в тюрьму, просто задержать на некоторое время, чтобы он не встретился с Ленкой и Сергия посада. Валентин ускорил шаги и поймал себя на том, что с подозрительностью поглядывает на окружающих. А что, если вон та старушка завопит, что он только что отобрал у нее пенсию? А что, если эти два весело болтающих парня внезапно вломят ему по челюсти? Да так, что придется ехать в травмопункт. А что, если идущая навстречу школьница завопит на всю улицу? «Дяденька, дяденька, куда вы меня тащите?» Трудно ли устроить человеку неприятности на ровном месте? Да очень даже легко. Если твоя цель не убить, не засадить на долгие годы в тюрьму, а всего лишь обеспечить человеку геморрой на несколько дней, пока будут разбираться, то вариантов море. Анонимный звонок о том, что у тебя в квартире склад взрывчатки, лаборатория по производству наркотиков или публичный дом. Лучше всего, конечно, сообщать про наркотики. Их можно достаточно легко подбросить в квартиру, чтобы служебные собаки радостно взвыли, а плечи наркополицейских зачесались в предвкушении новых звездочек. Через замочную скважину, к примеру, вдул в квартиру пару граммов героина. Или через открытую форточку. Хорошо, что на улице холодные окна закрыты. Забросил метким броском пакетик с анашой. И пусть после долгих разбирательств правоохранительные органы признают тебя невиновным, несколько недель, а то и месяц Никакие компьютерные игры, никакие сергиево-посадские девушки тебя интересовать не будут. Как все плохо. А ведь это самые простые методы, не использующие никаких коррумпированных судей, продажных милиционеров и тому подобное. Даже в подъезд Валентин входил с опаской. И обнаружив, что соседская девчонка-старшеклассница стоит в лифте и вежливо придерживает двери, замотал головой «Езжай, езжай» и начал суетливо отпирать почтовый ящик. Лучше вообще подняться пешком. полезнее для здоровья и лифт не застрянет. Впрочем, заминка оказалась даже полезной. В почтовом ящике неожиданно обнаружилась почта, глянцевый конверт со штампом автосалона, где Валентин когда-то брал машину. Идя по лестнице, Валентин разорвал конверт и пробежал глазами текст. Уважаемый, пятилетний юбилей салона, в рамках рекламной акции мы предлагаем бесплатный обмен купленного вами автомобиля на новую модель. Предложение ограничено. Действительно, до 15.00, 15 ноября. 15 на жульничество вроде бы выиграли в лотерею, пришлите тысячу рублей и получите сто тысяч, весьма не походило. К чему бы крупному автосалону, торгующему дорогими машинами, так подставляться? Скорее всего, если Валентин сейчас сядет в машину и продерется сквозь пробки на другой конец города, к указанному сроку, ему действительно обменяют старую машину на новую модель. потому что ноги у этого предложения растут из того же источника, что и подложенная в карман банка икры. Войдя в квартиру, Валентин уже был достаточно напуган, чтобы внимательно осмотреть обе комнаты. Нет ли и впрямь подкинутых наркотиков или взрывчатки, но на первый взгляд было чисто. «Это за меня, пока не взялись всерьез», — сказал Валентин и вздрогнул. «А если в квартире подслушивающее устройство?» «Пора завязывать с манерой разговаривать с самим собой». Он поставил бутылку в холодильник. Задумчиво повертел в руках банку с икрой. Взял консервный нож и открыл ее. Икра. Не самая качественная, судя по виду, но всего лишь икра. Валентин сделал себе бутерброд и вернулся к ноутбуку. Его Сильвана по-прежнему находилась на техобслуживании. «Может быть, обратиться к администрации игры?» «Я у вас ничего не похищал. А еще, знаете, мне в карман подсунули банку красной икры. Бред какой-то». Тренькнул дверной звонок. Валентин дернулся. Зачем-то отправил рубашку и пригладил волосы, будто пацан перед первым свиданием. Подошел к двери, поколебался, опять же из какого-то противоречия не стал ни спрашивать, кто там, ни смотреть в глазок, просто открыл. В дверях стояла крепкая высокая женщина, коротко стриженная, наверное, излишне широкоплечья, в джинсах и короткие вельветовые куртки, на руках перчатки с обрезанными пальцами. «Проходите, Лена», — сказал Валентин, делая шаг в сторону. Так уверена, она зашла и быстро, без спроса, закрыла дверь. «А если бы это была не я?» «А я вас видел», — удивляясь собственному спокойствию, — ответил Валентин. «Когда она вдруг смутилась? Интересно, нигде а когда?» «Сегодня ночью», — ответил Валентин, — «во сне». «Вы ведь тоже? Вам ведь тоже снился этот сон?» Секунду она стояла, глядя на него, потом улыбнулась. «А ты быстро соображаешь, кофе нальешь?» «Пошли», — он двинулся на кухню. Лена, не разуваясь, обычно он протестовал против такой привычки, но сейчас молчал пошла следом. Пока он готовил кофе, она сидела, внимательно изучая обстановку. Так хороший врач осматривает больного, еще не спрашивая его о симптомах. «Я, кстати, вышел в магазин», — заметил Валентин. «Водички захотелось». «Почему всем мужикам обязательно надо доказывать свою мужественность?» — резко спросила Лена. «Ведь если бы тебя попросил остаться дома мужик, ты бы послушался». Наверное, я не стал врать Валентин. В общем, случилась забавная история. Кто-то очень ловко подсунул мне в карман банку красной икры. К счастью, я заметила это перед кассой и успел ее оплатить. Лена подцепила пальцем несколько икринок, положила на язык, поморщилась. Пересоленая. Могли бы хоть черную икру подсунуть, жмоты. Откуда в том магазине черная икра? — Ты по профессии-то кто будешь? — спросила Лена. — Журналист. — За что мне это? — воскликнула Лена, глядя в потолок. Ты чего, Валентин только сейчас заметил, что тоже легко и непринужденно перешел на «ты». Бывший мой журналист, Андрей Петров, не знаешь такого? Мало ли в Бразилии и Донов Педро, нет, не припомню. Вот почему ты Катран, неожиданно сказала Лена. Акула пера. Она засмеялась. А ты водила, потому что любишь водить? Я не люблю, это моя работа, я таксист. Таксистка. Предпочитаю не склонять, сухо ответила Лена. Валентин поставил перед ней чашку кофе. вторую перед собой, поколебался и достал бутылку бальзама. «Чуть-чуть в кофе», — сказала Лена. «Вряд ли я в ближайшее время сяду за руль. Нам слишком многое надо обсудить». Валентин приснул в чашке по ложке бальзама. Они молча отпили кофе. «Ну давай», — сказала Лена, — «рассказывай. С самого начала». «Я родился...» — Остряк-самоучка. «Начни с того, как попал в игру».